Глава десятая. Надежда. Вы абсолютно здоровы. Единодушно заверили специалисты из разных областей, закончив обследование. Последним был окулист. Дотошный жилистый дяденька в квадратных очках и забавных ярко-синих носках с покемонами, которые по задумке не должны были, но то и дело с любопытством выглядывали из-под его строгих, тщательно отутюженных брюк. После препарата, который закапали перед процедурой, Еще 2-3 часа будет наблюдаться нарушение фокусировки зрения, в связи с чем рекомендую избегать яркого света и не садиться за руль, пока глаза не придут в норму. Раньше я и в очках видела немногим лучше. Попыталась пошутить и поднялась со стула, неловко ощущая себя под его холодным и таким подозрительным взглядом. Безусловно, рад вашему удивительному исцелению, Надежда но должен признать, что такой случай за всю мою многолетнюю практику встречается впервые. Даже поверить не могу, что это действительно ваша карточка со всеми предыдущими обследованиями. Да уж, карточка была неприлично толстой. Чудеса случаются, чего же в этом плохого? Снова улыбнувшись, уже собиралась выскользнуть из неуютного кабинета. Возможно, только у всего в этом мире есть своя цена. Сняв очки и устало потеряв переносицу, многозначительно произнес скрытый ценитель покемонов. До встречи. Я надеялась, что встретимся мы еще не скоро. А о цене своего чуда и вовсе решила промолчать, пока меня не загребли в психушку. Ну, подумаешь, у тети Ады появились телескопы вместо глаз. А это я как-нибудь переживу, учитывая, что видимся мы не так часто. Зато мои мечты, совсем недавно казавшиеся недостижимыми, наконец начали сбываться. А самое главное из них, откинувшись на спинку дивана, мирно сопела в пустом коридоре, раскинув в стороны красивые загорелые руки. «Лёш, я всё!» Тихо позвала, а сама поймала себя на мысли, что сейчас он просто идеален. Весь такой уверенный в себе, сильный, невероятно красивый и расслабленный. Но стоит ему открыть глаза и заговорить, как снова всё пойдёт не так, и мне станет неловко от его раздевающего взгляда и всех этих намеков. Вот только он не отреагировал, даже не пошевелился. Тогда я присела рядом. «Алекс, я освободилась», — сказала чуть громче, только моргнуть не успела, как его сильные руки подхватили меня и усадили на колени. «Попалась устрица!» Усмехнулся самодовольный чеширский кот, и его лицо оказалось так близко, что я невольно залилась краской, запустив целый круговорот мыслей в своей голове. И зачем я надела это платье? Что в нем, что без него? Чувствую себя голой. Даже сквозь ткань ощущаю каждый миллиметр теплых пытливых ладоней на своей талии. Все слишком быстро. Разве сперва мы не должны привыкнуть друг к другу? Узнать, кто чем дышит, прежде чем переходить к близким контактам. Или я отстал от жизни, и сейчас вся эта прелюдия никому не требуется? Только вот я, не все, и так не могу. Алекс, отпусти меня. Внутри что-то взорвалось. Может, мое терпение? Я сорвалась и повысила голос. Прошу соблюдать личные границы. Мы не в тех отношениях. Тише, тише, не кипятись. Молниеносно отреагировал парень, усаживая меня на место. Об этом я и хотел поговорить. О чем? все еще не понимала, к чему он клонит. Его взгляд снова скользнул по моим ногам, и я непроизвольно прикрылась толстой больничной карточкой, расположив ее ровно там, где заканчивалось проклятое платье. Тогда, наконец, не отвлекаясь, он смог сосредоточиться на моем лице. Ну, иногда чуть ниже, но тут мне уже закрываться было нечем. «Хочу, чтобы ты стала моей девушкой», — безапелляционно заявил Шторм. Представляя эту ситуацию в своих мечтах, Я размахивала руками от счастья и взмывала под самый потолок. А еще кричала «Да, я согласна!» Так громко, что где-то в другой галактике радостно сотрясались стекла, а в небе тысячами огней обязательно вспыхивал салют, и люди всей планеты ликовали. Глупо, но фантазировать в таком ключе все эти годы было очень приятно. Может, после удара в самолете мозги наконец встали на место? потому что сейчас, глядя на эту наглую, уверенную в положительном ответе физиономию, а еще, припоминая его разговор с тренером Кисой, желание радостно кричать благополучно скончалось. Я произнесла то, чего сама от себя не ожидала. А почему я должна этого хотеть? Исказившееся лицо Алекса в это мгновение было бесценно. Казалось, планеты, если не остановились, то точно замедлили ход. Это был один из тех моментов, которые абсолютно точно навсегда останутся в моей памяти. Уже представила, как дряхлой старухой заливаюсь смехом и бьюсь в конвульсиях, с удовольствием рассказывая об этом правнукам. Да что там! Такая физиономия не хуже Моны Лизы могла бы радовать посетителей Лувра с полотна. Жаль, нет красок под рукой запечатлеть моего ошарашенного друга, и я далеко не Леонардо да Винчи. «Это же я, Вяземцева!» Последовал ожидаемый ответ. «И?» «Ты точно видишь без своих очков?» «Как никогда прекрасно!» «Могу даже справку показать!» Возмутилась такому отношению и подскочила с дивана, напрочь забыв про карточку, которая, распахнувшись, с шумом грохнулась опал. бессовестно демонстрируя все результаты обследований. «Да я не об этом!» Алекс подскочил следом, и мы вместе принялись собирать разлетевшиеся бумажки. «Неужели незаметно, как я смотрю на тебя? Ты мне нравишься». Он замер и поймал меня за руку. И вот мы снова испытываем друг друга взглядами. Он темно-серым и настойчивым, я расфокусированным после препаратов и полным смятения. «Все очень быстро», — честно призналась в своих сомнениях. «Я совсем тебя не знаю, как и ты меня». «Так давай узнаем». Улыбнулся мой волшебный принц, лучший из своих улыбок, явно догадываясь о ее воздействии на женский пол, потому что предусмотрительно придержал меня за руку. Иначе я точно грохнулась бы, так и распластавшись на скользкой плитке. Покидая диагностический центр, боязливо я все-таки оглянулась на окошко регистратуры, но вместо тети Ады там сидела уже другая, вполне нормальная женщина. Наверное, показалось? Слишком много событий произошло за последние сутки. Мысленно укорила я себя, следуя за Алексом к выходу. Нужно расслабиться и отдохнуть. Главное, я здорова. Едва мы вышли за дверь, солнце ударило в глаза, и я инстинктивно зажмурилась, прикрывая лицо ладонью. После капель зрачки все еще расширены, пояснила я, и Шторм тут же отреагировал, нацепив на меня свои солнцезащитные очки. «Тебе идет». Прокомментировал парень, напоследок игриво коснувшись кончика моего носа, и мы двинулись в сторону стоянки. Это было странно — идти вот так рядом с ним, прислушиваясь к шороху листвы и звуку наших шагов, а еще, подобной эстафете, передавать друг другу смущенную улыбку. Как же хочется перестать опасаться и ждать подвоха! «Поверить в то, что у такой, как я, и звезды универа Алекса Шторма может быть будущее, и это не пустые мечты. В то, что крылья, нечаянно пробившиеся за моей спиной, не будут сломлены, подняв меня с грешной земли и высокого облака. Если бы ты только знал, Алекс!» Остаток дня пролетел незаметно. Сначала мы покатались по городу, затем прогулялись в парке. Закат встретили в кафе на набережной, где планировали поужинать. Оказалось, когда Алекс не строит из себя крутого мачо, он может быть вполне нормальным. Шторм много шутил, смеялся, рассказывая о своей жизни в Штатах. Под его заботливым взглядом я незаметно оттаяла и позволила себе отпустить ситуацию. Пока к нам не подошел официант. Готовы сделать заказ? Вежливо поинтересовался парень, и я перевела на него взгляд. В то время, как две руки приготовились записывать заказ в планшете, две другие бесцельно болтались вдоль тела. У него их было четыре. Попарно торчащих из коротких рукавов белой накрахмаленной рубашки, я четко видела каждую своими глазами. «Надя», — позвал Алекс, заметив мое недоумение, и бросил равнодушный взгляд на четырехрукового парнишку. «Ты хотела о чем-то спросить? Никак не выберешь что-то конкретное?» «Извините, мне нужно отойти». Поднялась из-за стола и, не зная, с какой стороны обойти это чудо, чтобы меня от нечего делать, случайно не схватила одна из его заскучавших конечностей, побежала в поисках туалета. Только сейчас, протискиваясь среди людей, я стала испуганно приглядываться к тем, кто меня окружает. И пока добралась до дверей с заветной буквой «Ж», Встретила влюбленную пару с голубой чешучатой кожей и еще одного модифицированного официанта. Его руки не висели вдоль тела, как у первого. Они заметно для других поддерживали переполненный поднос, позволяя парнишке уверенно лавировать между столиков. Резво забежав в кабинку, первым делом дрожащими пальцами я поспешила закрыться. И только потом, отчаянно вглядываясь в натяжной потолок, позволила себе зареветь в голос со словами. «Господи, пусть это будет костюмированный парад мутантов в Москве, которые надоели всем до чертиков и на них просто перестали обращать внимание!» На полном серьезе взмолилась я, хлюпая носом. «Ну, пожалуйста, ведь это вполне возможно! Разве я много прошу? Это же Москва! Здесь и не такое бывает!» Вместо ответа Всевышнего в соседней кабинке кто-то громко и бесцеремонно заржал, шумно спуская воду из сливного бачка. От обиды я заревела еще сильнее. Вообще, это не в моем духе, но впервые в жизни я чувствовала себя один на один с неразрешимой проблемой и даже не представляла, с кем могу этим поделиться, не вызвав своими откровениями приступ смеха или желание сдать меня в психиатрическую лечебницу. Люди входили и выходили, а я все никак не могла взять себя в руки. Даже думать о руках не могла, то и дело проверяя. А моих-то две подавив утихающие всхлипы, оторвала пару кусков туалетной бумаги, высморкалась и вытерла слезы. Итак, что мы имеем? Версия первая. Нереально фантастическая. Среди нас живут монстры, которых почему-то никто не видит, кроме меня. Или кто-то видит, просто не кричит об этом на каждом углу. В любом случае, это какой-то ужас и мало похоже на правду. «Думай, Надя, ты же будущий психолог!» Всему есть логичное объяснение. Версия вторая. Никаких монстров не существует. И все это лишь плод моего воображения. Защитная реакция от избытка впечатлений и эмоций. Вот, уже лучше. Начнется новый учебный год, войду в русло, приму новую себя, и все эти странности постепенно исчезнут. Ведь так? Только почему же тогда так страшно открыть эту хлипкую защелку и сделать первый шаг? «Надя, ты здесь?» Вместе с шумом внешнего мира в открытую дверь ворвался взволнованный голос Алекса. «С тобой все в порядке?» «Как же стыдно! Первое настоящее свидание в моей жизни и так облажаться. Вот и что он теперь обо мне подумает? В лучшем случае, что от волнения у меня разыгрался острый приступ диареи, в худшем, что я на всю голову чокнутая. А это, в свете последних обстоятельств, недалеко от правды». «Да, я тут», — Робка отозвалась, выглядывая из своего укрытия и озираясь по сторонам. Но в чистом гламурном женском туалете кроме нас со штормом никого не было. «Извини, просто голова разболелась. Лучшего объяснения придумать я так и не смогла». «Ага, и поэтому у тебя под глазами черные разводы от туши», — констатировал Алекс, подходя все ближе. Я повернулась к зеркалу во всю стену, с позором вглядываясь в подтверждение его слов. «Надюх, не волнуйся, я все понимаю, правда. Можешь мне даже ничего не объяснять». Шторм обошел меня сзади и обнял за плечи, так и любуясь этой идиллией. «Да неужели?» – удивилась я, и в моей голове родилась третья гипотеза. «А что, если после попадания самолета в ту зону...» Эта странная особенность распространилась на всех его пассажиров, и Алекс видит этих чудовищ так же отчетливо, как я, только мужественно не подает виду. От одной этой мысли мне стало так тепло на душе, что я не смогла сдержать благодарной улыбки. «Вот и умничка. Совсем скоро ты привыкнешь к этим завистливым взглядам девушек, которые хотели бы оказаться на твоем месте рядом со мной». «Нет, ничего он не увидит, кроме своего идеального отражения». «Пожалуйста, отвези меня домой». Попросила я, как только привела себя в порядок, и снова оказалась в шумном зале с монстрами. «А как же мой сюрприз? Нет, никаких домой». «И не переживай, я больше не отойду от тебя ни на шаг». Но едва мы оказались в модном ночном клубе, где друзья в честь возвращения Шторма устроили для него праздничную вечеринку, как он тут же забыл о своем обещании. «Посиди пока, мне нужно поздороваться с парнями!» Пытаясь перекричать громкую музыку, любезно сообщил в самое ухо Алекс, прежде чем раствориться в толпе незнакомых людей. «Раньше в таких местах я никогда не бывала и даже не представляла, что делать и как себя вести. Об этом клубе я знала только то, что пару раз он попадал на страницы светской хроники со скандальными разборками звезд эстрады и каких-то крутых бизнесменов. И сейчас, сидя в вип-зоне на огромном полукруглом диване, откуда открывался великолепный обзор на всех этих веселящихся людей в барах и оживленный танцпол, я почувствовала себя так одиноко, как гадкий утенок, ничего не знающий о жизни и мире вокруг. «Новая игрушка шторма?» – засмеялись девчонки за моей спиной, и я невольно оглянулась. Уж лучше одиночество! Этих подружек я знала отлично. Люба, Лиза, Верочка. Завсегдатая троица набалованных пустоголовых красоток. Они и в универе появлялись исключительно, чтобы выгулять туфли из новой коллекции или похвастаться подаренной папочкой машиной под цвет лака ногтей. Прежде они никогда не заговаривали со мной. Куда там? Возведя себя на незримый Олимп, на таких, как я, они посматривали с презрением. Не узнали и сейчас хищно разглядывая и уже обступив со всех сторон, как стая гиен. «Я, Надя», — попыталась дружелюбно улыбнуться, но, видимо, в этом мире действуют совсем другие, незнакомые мне правила. «Кому это интересно?» — злобно оскарилась белокурая Верочка, которую Шторм поматросил и бросил самой первой, а потом об этом еще целый год шептались на каждом углу. «Уже через неделю он о тебе забудет или сменит на другую». «Вот ты именно!» Единодушно присоединились Люба и Лиза, так как иметь собственное мнение давно разучились и во всем полагались на проверенный годами дружбы мозговой центр. Спорить с ними не имело смысла, да и претендентов не было. Каждая новая девушка Алекса, осознавая все риски, все-таки надеялась, что станет той самой единственной и нарушит привычный ход вещей. Но этого не происходило. За весной всегда наступало лето, а наш красавчик, не считая мимолетных интрижек, сохранял гордое одиночество. Ну и в окружении этих зубастых хищниц я нашла плюс. На их фоне мое неприлично короткое платье сразу стало казаться даже скромным. «Где он тебя нашел?» Между делом перешла к допросу Верочка. «Мы познакомились в самолете», — вмешался Алекс, подоспевший со своими друзьями. «А вообще это не твое дело. Брысь!» Скомандовал он, и вокруг меня снова стало свободно. «Кажется, я тебя уже где-то видел», приглядевшись, произнес Борян, и я довольно улыбнулась в ответ. Неудивительно, что именно он узнал меня. Из всей компании немногословный темноволосый Боря был единственным, кто, как и я, любил проводить время в библиотеке. «Мы учимся в одном универе, каждый день сталкиваемся в коридорах, ходим на одни лекции». Просто не может быть такого, чтобы все дружно ослепли. Не так сильно я и изменилась. Я, Надя, вя... решила закончить эту бессмысленную игру. Ты ошибся. Она только что прилетела в Россию. Перебил меня Алекс и, присев рядом, демонстративно закинул руку на моё плечо. Надя – моя девушка. Прошу относиться к ней подобающе и не донимать дурацкими вопросами». Пока я отходил от шока, зазвучали шутливые тосты, а над столом зазвенели бокалы. Такой же оказался в моей руке. Только единственным желанием было вылить его содержимое на голову одному самоуверенному типу. «Можно тебя на пару минут?» Улучив момент, прошептала она ушко шторму. «Не терпится побыть наедине со своим парнем? Я весь твой!» Отозвался Алекс и потянул меня за собой к двери, задекорированной в стене. «Что все это значит?» Попыталась оттолкнуть его, едва мы оказались в небольшом кабинете с приглушенным светом. Только это оказалось не так просто, и его настырные ладони тут же вернулись на мою талию. «А что, собственно, тебя не устраивает?» «Хотела, чтобы мы узнали друг друга. Так мы и весь день только этими занимаемся. Но я еще не согласилась быть твоей девушкой. И почему ты скрыл от остальных, кто я на самом деле?» Уперлась ладонями в его широкую грудь, но это не помешало ему прижать меня к себе, уткнувшись носом куда-то в висок. «Да какая разница? Ты со мной, и для тебя теперь открыты все двери. Для меня есть разница». «Наивная девочка». Пытаясь заглянуть в глаза, Алекс обхватил мое лицо ладонями. «Думаешь, этим богатым снобом о чем-то скажет твоя фамилия? Те, кто не вхож в этот круг, для них невидимки, пустое место». «Но это твои друзья? Чем же ты лучше их, если тебе стыдно меня представить?» «Пустое место, значит». «Ты ничего не знаешь обо мне». «Надя, постой!» — догоняя, кричал Алекс, но я больше не желала его слушать. Как мышонок в лабиринте, расталкивая людей, пыталась найти выход из этого полуподвального помещения. Оглушенная битами и словами Алекса, что такие засели в моей голове, Сбежала по лестнице и оказалась на танцполе. Отчаянно старалась не смотреть по сторонам. Под яркими скачущими в толпе лучами прожектора я то и дело натыкалась на новых чудовищ. Одним из них оказался и именитый диджей, симпатичный парень с ушами-локаторами. Когда же это все закончится? Скорее, на свежий воздух, а еще лучше домой, под одеяло. К черту, шторма и всю эту компанию. Жила без него раньше и еще проживу. Последняя лестница, шкафообразный охранник на входе, очередь из желающих попасть в этот грохочущий ад. Не сбавляя шаг, обхожу здание по периметру и нахожу тихий дворик, обнесенный высоким забором, где можно перевести дух. Останавливаюсь, делаю вдох и запрокидываю голову, вглядываясь в звездное небо. Пусть на земле мир сошел с ума, хотя бы и там все по-прежнему. «Куда так спешила, красавица?» — послышался низкий насмешливый голос. Шестеро нетрезвых мужчин, пошатываясь и алкоголем, один за другим показались из кустов, обступая меня с разных сторон. «Господи, помоги мне!» — прошептали дрожащие губы, а рука нащупала кулончик на груди, словно он чем-то мог мне помочь. «Какая хорошенькая и совсем одна!» — произнес тот, который подступил совсем близко. Невольно попятилась, но через пару шагов уперлась в шершавую бетонную стену, туда, докуда уже не доставал тусклый свет уличного фонаря. «Я не одна. Мой парень с друзьями ищет меня, и скоро они будут здесь». Решила блефовать, раз больше ничего не остается, но голос дрожал и вышло не очень убедительно. Совсем рядом с оживленной улицы доносилась громкая музыка, смехи и сигналы машин. Слишком шумно. Даже если буду кричать, никто не услышит. «Да мы только повеселимся, сладкая!» Я закрыла глаза и вжалась в стену, а к моему лицу уже потянулась чья-то наглая рука и еще одна коснулась шеи, подтягивая за цепочку на поверхность платья мой волшебный кулон. «Пожалуйста, не надо! Не трогайте меня!» взмолилась сквозь подступившие слезы, взывая к остаткам человечности и милосердия, которые должны были где-то сохраниться даже под слоем алкоголя, затмившего разум. «Надо, милая, надо!» — ответил кто-то из моих мучителей, опаляя кожу на шее горячим неприятным дыханием. Но настоящий ужас начался после, когда нечто с легкостью перемахнуло двухметровый забор А от его ужасающего звериного рыка у всех разом волосы поднялись дыбом. Разъяренное чудовище с телом рослого натренированного мужчины двигалось слишком быстро и четко для человека. Мои обидчики от захвата его рук разлетались в разные стороны, как пластиковые манекены. Только в воздухе все ярче пахло кровью, а крики и просьбы о пощаде не заглушали треской переломанных костей». «Оставь его, монстр!» не выдержал этого ужаса, когда мутант в капюшоне, сияющими в темноте глазами, как это бывает у кошек, решил добить последнего, уже раненого, но все еще отползающего к кустам. Монстр неожиданно резко остановился и оглянулся в мою сторону. «Только теперь до меня дошло, что я привлекла к себе ненужное внимание, и он может растерзать меня с той же легкостью». Но зверь не торопился, а все стоял и, наверное, рассуждал, как лучше меня прикончить. Я не видела его лица под капюшоном, лишь глаза, отражающие свет, и мощную, часто вздымающуюся грудную клетку. Он сделал пару медленных шагов ко мне, словно боясь спугнуть, но это возымело обратный эффект и привело в чувство. «Что есть силы?» я завизжала и предприняла попытку к бегству. Бежала недолго, потому что, едва свернув на освещенную дорогу, впечаталась в грудь Алекса. «Куда ты пропала?» — принялся расспрашивать он, заключив меня в объятия. «Уже весь клуб перевернул, всех ребят поднял на ноги, а тебя нигде нет. Ты нужна мне, Надя, такая, какая есть, слышишь? А почему ты вся дрожишь? Нужно уходить. Там...» А тоже со слова перемешались в кашу, и, чтобы выловить из нее хоть что-то связанное, пришлось собрать всю свою волю. Там зверь, чудовище. Он растерзал их всех. Они напали на меня, а он убил. Тебе что-то сделали? Пытался разобраться в моем бреду Алекс, уводя меня подальше от места происшествия. Нет, не успели. Он пришел вовремя, а мне дал убежать. Нужно рассказать охране, пусть разберутся. «Хорошо, что я решил проверить этот двор. Снова тебе приходится ото всех спасать, Вяземцева. Не бойся, со мной никакие чудовища тебя не достанут». Заверил парень и на ходу заботливо поцеловал в висок.